Кейт Фаер. Светлая сторона судьбы. Пролог. Если вам когда-то казалось, что ваша судьба хуже, чем у других, то вы поймете меня. Я не стану убеждать, что по сравнению со мной у вас цветочки. Каждый воспринимает для себя испытания абсолютно по-разному. В самый счастливый момент моей жизни я осталась в пустоте и одиночестве. Меня окружали люди, но это были не те, а если быть точнее, не он. Мне всегда казалось, что если я и правда смогу полюбить, то останусь с этим человеком на всю жизнь. Но что делать, когда у темной стороны судьбы на тебя другие планы? Мне пришлось кричать, плакать и бороться самой с собой. Порой мне начинало казаться, что я схожу с ума. Почему я не могу счастливо смеяться, как все? Почему мне всегда грустно? Почему я всегда переживаю? Почему в моей жизни все так тускло? Почему? Знаете, какую фразу я за это время слышала чаще всего? «Время – лучшее лекарство». Но это только наполовину правда Дело вовсе не во времени, которое проходит мимо, а в том, что в это время мы сами терпим всю боль и стараемся изо всех сил, чтобы забыть. Я шла в полном одиночестве в поисках пристанища. В моей голове крутилось сотни мыслей, но я так и не обрела для них дом. Они, словно стая огромных птиц, возвращались вновь и вновь, заставляя меня жить. Теперь, когда я начала с чистого листа, у меня есть два врага. Один, который я буду любить всю свою оставшуюся жизнь. Другой, которого я буду ненавидеть до самой последней секунды. Усевшись на холодную землю, я повернула голову и обнаружила позади себя сидящего Тревора. Он медленно встал и, подойдя ко мне, притянул к своей голове. — Ты выиграл, — прошептала я, выпуская одинокую слезу.